Часть вторая. Караван. Глава 1 первая. первая часть главы. Гидрокрейсер «Алмаз», 3 сентября по старому стилю, 1854 года. Сергей Велесов. Попаданец. 27 ноября 1915 года, когда наша эскадра была в 60 милях от берегов Болгарии, ее атаковали альбатросы. Пользуюсь тем, что воздушной охраны не было, Немцам удалось подобраться незаметно, и наши опомнились только, когда вокруг стали рваться бомбы. Много сказано о превосходных немецких моторах, позволяющих летать на 70 миль от берега, в то время, как наши гномы едва допускают сделать 30. По заданию, самый налет на Варну должен был произойти ночью, но его пришлось отложить на утро. 20 аппаратов появились над Варной и стали метать бомбы. Несмотря на бешеную канонаду, наши летчики бросали бомбы, вызвавшие пожары в порту и в самом городе. Последнее навело меня на размышления. Когда газетный писака говорит о настоящем виде немецкой культуры, сопровождает слово «немец» эпитетом «варвар», «зверь», «чудовище», меня это и смешит, и бесит. Неужели только немцы мародерствуют, насильничают, убивают мирных жителей? Неужели во всей нашей многомиллионной армии все военные без исключения такие идеально благородные, кристальные люди, что не воспользуются случаем пограбить, не изнасилуют девушку, не изувечат мирного жителя, не заколют в боевом озверении, сдающегося в плен? Я понимаю, это можно скрыть ради идиотского чувства патриотизма, но зачем обвинять в том же другого, И потому только, что это враг. Не лучше ли на себя обратиться? Не у нас ли офицерство было самой отсталой и некультурной частью общества? Не у нас ли Куприн заклемил это в своем поединке? Не у нас ли в страшные 1905-1906 годы военные известовали похуже немцев? Не у нас ли черт знает что вы выделывали доблестные, славные, удалые, молодцы казаки? Удивительно коротка память у обывателя. Я закрыл тетрадку. Автор прав. У российского обывателя, особенно либерально настроенного интеллигента, к каковым, несомненно, относился и он сам, удивительно короткая память. Точнее, она у него избирательная. Эта публика помнит лишь то, что ей удобно, что подтверждает их любовно выписыванную точку зрения и с легкостью необычайной вычеркивает из памяти все остальное. а если не вычеркивает, то предпочитает просто не замечать. И жили, и не замечали, как не замечало неудобной действительности предыдущие поколения, певшие дифирамбы польскому восстанию. Они превозносили Врубелевского и Меладовского, вешивших православных священников, резавших своих косинеров кровью евреев и белорусских крестьян, точно так же, как восторгались чеченскими ребеллами. Те, кто упорно не замечал отрезанных голов русских срочников и торговли пленами. Да, этому поколению идеалистов повезло. Успели умереть своей смертью под хруст французской булки. А что ожидало тех, кто радовался цусимской катастрофе, понося зверство казаков и припоминая по всякому поводу Купринский поединок? Где оказались все эти барышни и юноши, и среднего возраста профессора... Врачи и присяжные поверенные, посылавшие японскому императору поздравительные телеграммы. Кому-то удалось в последний момент запрыгнуть на нижнюю ступеньку трапа философского парохода, а кто не успел. Хорошо, если хоть кто-то обустроился в Париже. Или, на крайний случай, в Стамбуле. А остальные пилили сучи двуручной пилой в лаги и размышляли о превратностях бытия и жуя лагерную пайку, Крепко жалели о том, что тогда, в пятом году, вместе с другими... Итак, семён Яковлевич Фибих, сын крупного киевского сахарозаводчика, закончил медицинский факультет Петербургского университета. Студенческая юность пришлась на годы русско-японской войны и первой революции, и Сема с головой погрузился в стихию протестов против деспотии Николая Кровавого. Он не ставил подпись по телеграммой, адресованной Микадо. Тем не менее, будущий медик Дадыр зачитывал июньский номер газеты «Пролетарий», неведомо как попавший в аудитории медицинского факультета. «Великая армада! Такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя, двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на уголь, на содержание, вызывая насмешки Европы». Когда-то Сема жадно глотал статьи, подписанные Н. Ленин, и знал, какую позицию занимал автор в отношении Германской войны, той, на которую он, киевский врач Фибих, был мобилизован царским правительством. Семен Яковлевич не жаловался. В конце концов, участь хирурга линейного госпиталя или штатного медико-пехотного полка куда гоши должности корабельного врача. Хрустали красное дерево кают компании все же предпочтительнее в шей в затруханных польских хатах. На авиаматку медик попал не по воле случая и даже не по протекции. В 1908 году, состоя в ординатуре, он вступил в императорский всероссийский аэроклуб. Папенькины деньги позволяли столь экзотическое увлечение. Сёма Фибих взял несколько уроков управления аппаратом и даже совершил пять полетов на Фармане. И все же, воздухоплавание, конечно, весьма прогрессивное увлечение, но с какой стати он, врач, Противник насилия должен служить Молоху военной феодальной империи. Известие о том, что Алмаз провалился в прошлое, огорошило семёна Яковлевича. Он-то, как и большинство его киевских и петербургских знакомых, предвкушал видимый уже невооруженным глазом крах самодержавия. И на тебе! Впереди шесть десятков лет ненавистного режима. На троне Николай Палкин... Либеральных реформ нет в проекте, как нет народовольцев, бомбистов, эсеров и иных борцов с самодержавием, которым мечтал подражать юный Сёма Фибих. Этими соображениями Алмазовский Скулаб успел поделиться со мной. Гости из будущего он воспринял как ману небесную. В самом деле, чем не собеседник для мыслящего человека? Семён Яковлевич предвкушал беседы о путях развития цивилизации, о победе народовластия в американском варианте, непременно американском, иного доктор Фибих не признавал, и о грядущем триумфе гуманизма. И никаких флотских офицеров, верных слуг тирании, насквозь пропитанных ужасным кастовым духом. Так и попал ко мне этот дневник. семён Яковлевич собирался после окончания войны издать его в виде воспоминаний и, вручая мне клеенчатую тетрадь, втайне надеялся, что я воскликнула. «Ах, так вы есть тот самый Фибих!» И признаюсь, что, конечно же, читал там, в грядущем. Пришлось мне разочаровать семён Яковлевича. Тем не менее, его труд лежит на столике в каюте, выделенной мне в единоличные пользования. Я невесело усмехнулся. Ирония судьбы. Казалось, сбежал от российской политики с ее демократическими вывертами. А нет, и здесь дотянулись. А ведь как благостно мечталось. На троне Николай I либеральная мысль ограничена плачем по декабристам, герценом с огарем да горибальдийскими грезами. Разгул либерализма впереди. Сперва должны состояться реформы царя-освободителя, за которые его, как известно, отблагодарили бомбы на набережной канала Грибоедова. Хотя что это я? Екатерининского, разумеется. Поосторожнее надо с названиями. Итак, доктор Фибих. Питерский студент Лихие годы первой русской революции, демонстрации, листовки, вы жертвы упали. Чего еще ждать от семёна Яковлевича, весьма популярного в киевских либеральных кругах? Для него и мировая война, лишь очередное преступление царского режима. Ладно, будем надеяться, что кают-компанейские порядки вправили Фибиху мозги. Хотя вряд ли, если судить по дневнику. Да, отсутствие особиста – это серьезный минус. Не доработали предки. В дверь постучали, и на пороге возник квестовой. Так что, ваш броди, господин капитан первого ранга, собирает офицерский совет. И вас велено позвать. А потому, пожальте сей же секунд в кают-компанию.